Утро на рыбном рынке. Отдельное бретонское удовольствие — это прогулка по рыбным рынкам, особенно в небольших приморских городках. Хорошо, что я не подружилась здесь с поваром, который назначил бы мне свидание в 6 утра на рыночной площади. Для меня это мука. А продавцам 6 утра не время. Они уже в 5.30 выставляют на свои прилавки пойманную за ночь рыбу и моллюсков. Рынок это место, где чувствуешь пульс жизни города или деревни. Рынок без рыбы не рынок, говорит пожилой месье, одобрительно покачивая головой у прилавка с огромными креветками. Бретонские рынки это целый спектакль с изобилием продуктов и человеческих характеров. Второй по величине рынок во Франции рынок лиссес Рене, бьющееся сердце города каждое субботнее утро. Это два огромных зала прямо у фахверковых стен со свежими продуктами, произведенными самими продавцами-фермерами. Киоски торговцев рыбой и обилие цветов перед террасами кафе. Три дня в неделю Плас де Аль в Динаре превращается в элитный бутик под открытым небом. Кашемировые свитера, бижутерия, свечи и ароматное мыло, украшения, дизайнерская одежда сочетаются с классикой из фруктов, овощей. рыбы и жареными цыплятами здесь же можно попробовать разнообразные уже готовые продукты рынок в мервиле мекка для гурманов ларьяна святое место для любителей рыбы здесь можно найти лучшее из того что выловлено в море мервиль рыбацкий порт перед Буланью и лагерьвинек где ежегодно вылавливается более двадцати тысяч тонн рыбы поэтому именно сюда едут за свежей и вкусной рыбой, причем особенной популярностью пользуются хек и морской черт. И никто не уходит без лоснящихся яркими розовыми боками креветок. С пяти утра в субботу утром оживает знаменитый старый рынок – «Вьюмарш» в сен ренане Местные производители, торговцы рыбой и ремесленники каждую неделю собираются на самый важный рынок в Финистере – который летом собирает около 300 прилавков. От ветчины до сыров и блинов. От выпечки до сосисок с водорослями. Здесь есть все. По правилам рыба продается на аукционе, где предложение рыбаков встречается с рыночным спросом. Раньше аукцион проводился прямо на рыбном рынке с громкими криками продавцов и оптовых покупателей. В порту Ларьяна рыбаки и судовладельцы – Выгружали рыбу, которая сортировалась по видам и размеру, хранилась в пластиковых ящиках и покрывалась льдом. Эта операция проходила ночью. Рано утром, обычно около шести часов, продажа начиналась под контролем портового агента, называемого глашатаем. Торговцы рыбой двигались группами перед каждой партией. Как только продажа была запущена, они перебивали ставки друг друга с помощью сигналов, особых для каждого из них, и хорошо известных аукционисту. Когда лот был куплен, покупатель получал билет с указанием количества вида купленной рыбы и личности покупателя. Затем купленный товар доставлялся в оптовые магазины и уже оттуда шел дальше. Сегодня аукционы проходят до начала работы рынка. Рыбаки, ловящие рыбу далеко в открытом море, предлагают большие объемы донных видов, таких как треска, утасу, хек и так далее. пойманных в ходе одной двухнедельной кампании. Прибрежные рыбаки, которые уходят на рыбную ловлю на 1 два дня, вылавливают более благородные виды – кефаль, лангустинов и камбалу. В крупных портах продажи ведутся отдельно для крупных оптовиков, а прибрежный аукцион открыт для оптовиков и торговцев рыбой из близлежащего региона. Во вторник утром оживает маленькая улица в центре небольшого бритонского городка Пемполь. Это еженедельное удовольствие, место встреч, сплетен и объятий ничем не хуже, чем в окситанской деревне. Даже дождь, конечно, если это не ливень стеной, не пугает местных жителей. Во вторник утром на рынке не протолкнешься. Причем это уже сложившаяся традиция на протяжении нескольких поколений. Даже если тебе нужен всего лишь свежий багет. «Этим утром ты идешь на рынок, а не в пекарню». Рынок – это своеобразная живая социальная сеть для отношений между людьми. И, конечно, вторник – для большинства местных семей рыбный день. На улице Сен-Винсент установлены рыбные прилавки, где продают только что выловленную рыбную продукцию. Это одна из прерогатив рыбаков – Право на такую прямую продажу без перекупщиков и аукционов датируется 1652 годом. Около 10 стендов, в основном под управлением жон рыбаков, устанавливаются на рассвете. Все готовятся к прибытию первых барж. Жители прибывают на рынок в 8.30 утра, а ближе к 10.30 оставляют место для приезжих. В нашем маленьком городке это единственная лёдная улица. смеется пожилая мадам. Интересно, что между рыбаками нет конкуренции. Здесь принято встречаться вместе на празднике, в дни рождения, на свадьбах. Покупая рыбу, здесь всегда получаешь бонус. Вам не только выпотрошат и порежут рыбу, но и посоветуют, как лучше ее приготовить. Приезжие ахают, спрашивают название рыбы, а рыбаки шутят, смеются, рассказывают семейные рецепты. Это взаимное удовольствие. К полудню рынок пустеет. До следующего вторника. Но не рыбой единой живет рынок в Пемполе. «Мадам, что же вы проходите мимо? Мои сухие колбаски не из супермаркета. Все сделано своими руками. А вот паштет тоже домашний». «Да вы таких колбасок никогда не ели. Они ж из Плюармеля». «Мясо высшего качества!» кричит от руки написанное объявление и дальше объясняет. «Белая говядина из Аквитании». А вон там хлеб без глютена. И багеты, и выпечка. А пекарь в белоснежном фартуке отрезает кусочек попробовать. Этот пирог по рецепту моего отца. Такого не печет сейчас никто, кроме меня. Рядом уговаривают откусить ржаного пирога. «Вся наша продукция изготавливается на натуральной закваске», – хвалится пекарь. По соседству прилавок сыроварни, предлагающий 250 наименований сыров. Когда-то президент Деголь жаловался, как трудно управлять страной, в которой более 300 видов сыра. Сегодняшние политики этим не заморачиваются, пытаясь привести все к единым стандартам и убивая маленькие фермерские хозяйства. жан франсуаза при прилавком сыроварни расскажет и о сыре, и о масле, и о том, как сделать лучшее домашнее слоеное сливочное масло, как он делает домашние торты и какой сыр Больше всего нравится ему самому козья, овечий или коровий. Но я ни в коем случае не навязываю вам свои вкусы, мадам. Падюту, фрие гюм варье дуля сезон, гранд диверсите де фрие де проди брутон. Лозунг уверяет, что все сезонные фрукты и овощи исключительно бритонские. Месье со сложным для русского произношения именем Гиом Дулюген рассказывает, что он из маленького городка Кабретон, и жители его всегда были связаны с рыболовством. Это бывшая Мекка китобойного промысла, а рыбацким традициям городка более 700 лет. Правда, в 1578 году звезда городка закатилась, но сохранились традиционные способы консервирования и сушки рыбы. И сегодня каждое утро 19 рыбацких судов маленького городка выходят в море за уловом, который появится следующим утром на рыночных прилавках.